Глава двадцать первая Им обоим удалось улизнуть незаметно, без лишнего шума. «Кстати, ты ведь не куришь?» — осведомляется Энжи. «Нет». «Окей». Я зажигалку догадалась из дома прихватить. Нам же еще костер запалить надо. Они направляются на противоположный конец деревни в сторону лугов. Идти туда довольно долго, но Энжи вдруг притормаживает. «Погоди, сейчас эти тетки пройдут, потом пойдем. А то они заметят нас, что вместе куда-то на ночь глядя идем. Опять начнут меня полоскать. Да какое им дело, куда мы идем? Это у вас миллионники можно делать, что хочешь. А тут по-другому все. Обязательно какая-нибудь жирная корова начнет сплетни распускать. Про меня чего только не болтают уже. Хотя вообще не за что. Просто считают, если не улыбаешься им и не здороваешься первый за километр... Значит, на тебе клейма ставить негде. Мне-то плевать. Просто мать потом пилит. Она меня иногда прямо съесть готова. Вот у тебя, мать, нормальная, наверное. В целом нормальная, отзывается Тимур. Только не живет сейчас с нами. Ничего себе. Я не знала. Она ведь у тебя молодая еще. Что, нашла себе кого-то? Понятия не имею. Пожимает плечами Тимур. Честно говоря, даже не вникал почему ты делиться с Энже семейными проблемами совсем не стыдно и нет чувства неловкости. А ведь он даже с близкими друзьями не делился, будто поставил невидимую ограду вокруг этих проблем и старался о них не вспоминать. «Но ты не расстраивайся!» После небольшой паузы говорит Энже. «Взрослые такие взрослые. Сами не знают, чего хотят и чего добиваются. Мы тоже такими будем». «Может, и не будем». Бабушка Аниса говорила, «Никогда нельзя зарекаться. Ведь не угадаешь, как жизнь обернется. Знаешь, мне ее уже так не хватает. Вчера я не соображала ничего, а сегодня... Ведь только что она была жива, дышала, разговаривала, хоть и с трудом уже разговаривала. И вдруг... Так жутко. В один миг живого человека нигде нет. И ничего вернуть нельзя. Мне надо было с ней больше времени проводить, а я... Даже в сумерках заметно. Энджей едва сдерживается, чтобы не разреветься. Но ты же любила бабушку, и она это чувствовала. Но я очень на это надеюсь. Она меня тоже любила. И Эмильку. А вот наших старших нет. Вообще те какие-то другие. Мать без конца твердит, что мы хуже удались, чем старшие На нее не угодишь. Хотя мне мать жалко, всю жизнь потратила на стирку и готовку. Что она видела? Вообще ничего. Одну нищету и заботы. Сейчас хоть может вздохнуть спокойно, когда с деньгами проблем больше нет. Вот только деньги некоторым счастье не принесли. Между тем, две приятельницы, которые остановились посреди улицы и долго не могли наговориться, наконец-то прощаются и расходятся по домам. Возможно, кумушки так увлеченно обсуждали события вчерашней ночи. Теперь дорога снова свободна. Проходя мимо домика с резными наличниками, Энджи говорит. «Раньше тут другой дом стоял. Гораздо больше. Но он исчез». «В смысле? Исчез и все. Вместе с хозяевами». Это уже даже не смешно. Тут за каждым углом прячутся какие-то упоротые истории. «Вот точно у вас не соскучишься. Мне кажется, у нас просто здесь место такое. Как их называют? Паранормальное». Показывают же по телеку и на ютубе, видео полно. Вроде Бермудского треугольника, только в татарской глубинке. Бермудский треугольник? Так у вас же тут люди не пропадают? Почему это не пропадают? Судя по голосу, нж слегка обижена из-за того, что собеседник усомнился в паранормальности ее родного края. Еще как пропадают, спроси кого угодно. Просто в последнее время никто не пропадал. Но это ничего не значит. Вот... Тот дом, про который говорила, исчез лет пять назад. Я отлично все помню». «Ну, может быть». «Не может быть, а точно. Там семья одна жила. Мы с ними близко не общались, правда. Они самые обычные были, ничего особенного. Жили довольно-таки мирно, не скандалили, не ругались. Муж в фермерском хозяйстве работал, отсюда не очень далеко. Жена там же бухгалтером. Дочка в школу ходила». Но к жене привязался убыр. Это вроде оборотня. И я читал о нем совсем недавно в интернете. Вот видишь, тоже ведь заинтересовался. Говорят, убыр привязывается к тем, у кого есть впадинка на макушке. То есть, наоборот, если у человека такой череп, то можно понять, у него связь с убыром. — У тебя случайно нет такой впадинки? — Проверь-ка. — Точно нет. Не переживай за меня. — отвечает Тимур однако сначала удостоверяется, что ничего подобного у него действительно нет. «У меня тоже. Значит, можно жить спокойно», — улыбается Энжа. «А у той женщины была». Непонятно, раньше она повстречалась с Убыром или только в последнее время он ее начал одолевать. Но она стала совсем странной, угрюмой и мрачной, никого видеть не хотела. С работы уволилась, сидела целыми днями в углу, хозяйство запустила. Родственники однажды сами видели Убыра возле нее, но ничего с ним поделать не смогли. Разве его просто так убьешь? Он рассыпался искрами и пропал. На следующий день опять объявился, как хозяин в доме. Муж не захотел жену оставлять в беде, мучился вместе с ней. Пробовал перевести семью в соседнюю деревню, начать все заново. Жилье там нашел временное. Но ведь Убыр не к месту привязывается, а к самому человеку. «Где хочешь найдет, из-под земли достанет». Так что они скоро вернулись обратно. Дочку родные хотели забрать, чтобы она не свихнулась в такой обстановке. Только не успели. «Ты так говоришь, будто в эти сказки веришь», перебивает Тимур. «Кстати, сама недавно говорила, что не любишь их. Неужели забыла?» «А, раньше?» «Ну, я просто тогда не хотела, чтобы ты меня считал какой-то совсем наивной. Мы же давно не виделись». «Мало ли, как ты изменился. Хочешь еще, признаюсь?» «В чем?» «Я, когда тебя в лес потащила, не только за Эмилем собиралась следить. Мне еще просто хотелось в лес попасть. Я раньше пыталась, но не могла туда зайти. Представляешь? Он не пускал. На опушке останавливал, будто граница там какая-то невидимая. Стою и ни шагу вперед сделать не могу. Я решила попробовать». Вдруг с кем-то вместе получится зайти. Вот с тобой все сразу срослось. А в одиночку облом. Не знаю уж, чем я леса не угодила. Поэтому как я могу не верить в наши странности? Конечно, верю. Паранормальные места, они такие. Вам там в Казани не снились. Ну вот, про убыр не закончила. Была бы бабушка Аниса помоложе, она бы помогла обязательно. А так, такая уж судьба у той женщины оказалась и у всей семьи. Однажды утром соседи заметили, что их дома на прежнем месте нет. Сначала даже понять не могли, чего не хватает. Вечером дом стоял, а утром пустое место осталось. Вот ведь сказочники у вас тут. Может, ночью разобрали. Хозяева продали дом на слом, а сами тихонько уехали. Не смеши меня, не было такого точно. Или под домом пустота была, в неудачном месте построили. Сам провалился под землю. В Казани бывали случаи, на асфальте провалы появлялись. Целые машины туда падали. Объяснение должно найтись какое-то реальное. Почему ты не веришь? Это же на самом деле случилось. Зачем мне выдумывать? Никуда дом не проваливался, точно тебе говорю. На земле ничего не осталось. Даже трава возле места, где фундамент стоял, не помялась. Дом исчез вместе с людьми. Полиция приезжала, но никакого толку. А что они могли поделать с нечистой силой? Поскорее убрались подальше и больше не появлялись. Наследники через год новый домик поставили. Не там, где старый стоял, а ближе к забору. Но сами боятся тут жить. Хотя у них семья большая, жилплощадь нужна. Иногда только приезжают проверить, все ли в порядке. И если получается, летом городским сдают домик в аренду по объявлению. Вот и сейчас кто-то живет. Наверняка не в курсе, что это за место. Ты же сама говорила, убыр прилипает к людям, а не к дому. Да, но неприятно ведь, если про такую историю узнаешь. Я бы не стала тут селиться ни на один день, ни за какие ковришки. А когда не знаешь, что и норм. Они поворачивают за угол, и нж показывает на другой дом, нарядный, с заново перекрытой железом крышей. А вот тут тоже история произошла. Довольно интересное только ты ведь не поверишь. Представь, брат и сестра. Брат — инвалид с рождения, парализованный. С кровати не поднимался вообще. Родители у них рано умерли один за другим. Сестра много лет за братом ухаживала. Короче, не жизнь, а тоска, ничего хорошего. Обоим уже за 30 было. Но однажды в их сад залетела огненная птица. То есть не залетела, а упала с неба. Крыло у нее было повреждено. Эту птицу даже в руки не возьмешь. Пёрышки горят и обжигают. Ты сама эту огненную птицу видела? Сама нет, но знакомые видели. Издали, через забор. Птичка такая небольшая, чуть крупнее воробья. В общем, брат все-таки упросил сестру птичке помочь. Та в дом ее занесла и крыло перевязала, хотя все пальцы обожгла. Птичка прижилась у них. Семечки клевала и чирикала. У брата любила на кровати сидеть. Все смотрела на него, не отрываясь. Глаза у нее будто человеческие, не птичьи были. А когда крыло зажило, упорхнула в сад, облетела дом. Брат потянулся к окну на нее посмотреть и как-то незаметно встал с постели. Сделал первый шаг. С того самого дня он нормально ходит. Инвалидность сняли. Врачи объяснить не могли, как такое вообще возможно. Он ведь безнадежным считался, неизлечимым. Сестра замуж вышла очень удачно. У брата тоже все хорошо сейчас. птичку ту кстати, несколько человек видели в небе, когда она деревню покидала. Летела и светилась в небе вместо солнышка. Вот такое чудо, прикинь? За разговорами они незаметно выбрались за пределы деревни. Идут по бескрайнему лугу, Воздух здесь прохладный и влажный. Чувствуется близость реки. «Ты здесь осторожней. Под ноги гляди», — предупреждает Энже. «Это же пастбище. Можно в коровье лепешку вляпаться». Совет приходится кстати. Некоторое время идут молча. Тимур первым нарушает тишину. «Слушай, а почему твоя бабушка сама не провела этот ритуал? Она же могла». «Откуда я знаю?» Она как-то по-другому помогала Эмилю. Разные способы есть, наверное. Скоро придем уже. Ты не замерзла? Нет. А чего тогда зубами стучишь? Тебе показалось. На день. Тимур стаскивает с себя трикотажный джемпер, накидывает на плечи Энже. Та с удовольствием заворачивается в него. Это даже удобно, что джемпер ей велик. Спасибо. И правда, похолодало, как будто скоро осень хотя по прогнозу ночью почти 20 градусов. Сейчас уже точно не 20. Ага, вчера гораздо теплее было. Так вчера у нас какая пробежка была по всей деревне. Потом даже жарко казалось. Забыла разве? Да уж, навели мы шороху. Классно, что не засыпались. Нам крупно повезло.